Глава девятнадцатая. Два дня графиня Праксина не выходила из своего сада и не отвечала на телефонные звонки. Она думала и полола, пересаживала цветы и думала, думала и обрезала кусты. И, наконец, она позвонила инспектору Миллеру. «Дорогой инспектор, понравился ли вам наш визит к старой княгине Махарадзе?» «Это был незабываемый визит. Дивная старушка». Пообщавшись с бабушкой Ниной, как вы все ее называете, перестаешь бояться старости. Ну, до этих страхов нам с вами далеко. Дела не позволят. Готовы ли вы повторить визит? Ну, с большим удовольствием. Ну, так готовьтесь. Мы устроим маленький спектакль для княгини и ее друзей. И графиня рассказала ему, что она задумала. Инспектор сначала слушал недоверчиво, потом задавал вопросы, а, получив ответ, засмеялся и сказал, «Ну что ж, можно попробовать, не вижу в этом ничего незаконного. А кто будет исполнять роли в этом спектакле?» «Все наши знакомые, за исключением Георгия Бараташвили. Без него мы вполне обойдемся». «Но нам понадобится двое ваших ребят на выходные роли». «Вы сумеете начертить им план сада при доме Махарадзе?» «Думаю, что сумею». Для них надо будет найти укромное место, где им придется поскучать, дожидаясь сигнала. И она объяснила инспектору, что это будет за сигнал, что он будет означать и что должны будут, получив его, делать полицейские. Заручившись согласием инспектора, Апраксина позвонила Ане Коган и рассказала ей свой план, а затем попросила к телефону княгиню Нину. «Княгиня, любите ли вы театр?» «Когда-то очень любила, но вот уже много лет мне не удается выехать в театр. В таком случае театр приедет к вам. Это будет любительская труппа, и хотя актеры, за исключением одного не профессионалы, я обещаю вам потрясающий спектакль». Инспектор, отправив помощников Блау Кирхен, заехал за графиней, и они вместе поехали в общежитие для беженцев, где нашли Татьяну Беляеву, Эльжбету и Айну и вели их в курс дела. Миша Назаров в этот день уже с утра работал в саду книги Нинины. Тем временем Анна готовилась к спектаклю в доме, и когда все было готово, она позвонила Шмитам. «Это говорит Авива Коган». «Госпожа Шмидт, случилось несчастье, и мне срочно нужна ваша помощь. У княгини Нины случился сердечный приступ, и сейчас ей очень-очень плохо. Врач был, сделал укол и оставил лекарство. Сразу ехать в больницу княгиня не захотела, но я боюсь, что все-таки этим дело кончится. В общем, я рассчитываю на вашу помощь. Вы можете прямо сейчас, без промедления, приехать к нам». «Деньги княгини Нины у меня, так что вам не о чем беспокоиться. Я заплачу вам за помощь столько, сколько вы назначите. Ах, я вам очень-очень благодарна». «Да, госпожа Шмидт, если ваш муж дома, пусть он тоже приедет с вами. Он поможет нам, если вы решите, что княгиню все-таки надо отвезти в больницу. Она почему-то очень боится машин скорой помощи». «Спасибо». Когда чита Шмитов, оба чуточку взволнованные, но спокойные и энергичные, вошли в дом, воспользовавшись бывшими у сиделки Шмидт ключами, в гостиной они застали такую картину. Княгиня Нина лежала на диване в забытии, в ногах у нее сидела Анна с кружевным платочком в руках, который она то и дело подносила глазам. Кроме них в гостиной находились садовник Михаил и бывший шофер княгини Кето Айно. Неодобрительно покосившись в их сторону, Ева Шмидт подошла к старушке и взяла ее за руку. Пульс немного ускоренный и слабый, но, по-моему, ничего страшного. «Когда княгиня потеряла сознание, Фройлен, Авива, как это произошло?» «Это произошло совершенно неожиданно и внезапно». К нам приехал в гости Айна. Мы позвали сада Мишу и сели пить чай. Сидим, разговариваем, и вдруг бабушка Нина как закричит, закричала и упала. «Ни с того, ни с сего?» — с недоверием спросила Ева Шмидт. «Может, кто-нибудь из вас чем-то ее расстроил, напугал?» Она по очереди обвела молодых людей подозрительным взглядом. Мы все сидели и пили чай. Княгиня Нина тоже пила чай, начал обстоятельно рассказывать Айну. Потом она крикнула и упала со стула, в обморок, на пол. Ева Шмидт фыркнула, ничего не поняла. «Учите, как следует немецкий молодой человек. Кто может рассказать толком, как это случилось?» «Давайте я попробую», — сказал Михаил. Мы сидели так, я и Айну спиной к спальне, а бабушка Нины Анна напротив, лицом к спальне княгини Кето. Анна зачем-то пошла на кухню. В это время бабушка Нина и закричала. У нее при этом стали такие большие испуганные глаза, а смотрела она на дверь спальни книги Кето. Она крикнула «Кето!» и упала. Я сразу же посмотрел на дверь спальни и увидел, что она слегка приоткрыта, а ведь она была заперта и опечатана полицией. «Что за вздор!» — воскликнула Ева Шмид. «Нет, дорогая, это не вздор. Дверь-то на самом деле приоткрыта. Смотри сама!» — сказал Шмидт. И в этот момент дверь спальни заскрипела и начала тихо отворяться. На дворе еще стоял ясный день, но в спальне княгини Кито царил полный мрак. Из этого мрака в полной тишине... Вдруг стал доноситься шорох резиновых шин по паркету, и вот на середину темной спальни, освещаемую только падавшим из гостиной светом, выехала инвалидная коляска, сидящая на ней закутанной в белые фигурой. В тишине раздался придушенный писк Евы Шмидт. Фигура в кресле подняла руку и протянула ее в сторону супругов Шмидт. «Проклятие тебе, убийца!» — произнесла глухо с грузинским акцентом жуткая фигура в белом и тотчас стала медленно все с тем же резиновым шелестом откатываться назад в темную глубину спальни. Ева Шмидт бросилась к мужу с воплем. «Это она, Хорст! Это она! Это возмездие!» — кричала она с побледневшим лицом, вцепившись в его руку. «Спаси меня, Хорст!» Шмидт начал отдирать от себя руки жены и одновременно гневно трясти ее. «Ева, помни, что ты городишь! Это же какой-то дурацкий розыгрыш этих проклятых русских! Неужели ты не понимаешь? Какой-то пошлый маскарад!» Вот так они и бедную старушку до смерти напугали, но ударом вам это не пройдет. Ева, иди звони немедленно в полицию. Да придержи же ты в себя, наконец! Но Ева Шмидт в себя приходить никак не желала. Она, мелко дрожа, сползла вниз по останистой фигуре мужа и простерлась на паркете без чувств. «Ну, я сейчас вытащу эту шутницу вместе с ее коляской!» — в гневе воскликнул Шмидт и, перешагнув через бесчувственную жену, стремился к двери в спальню. Но не успел он ступить за ее порог, как вдруг, заглянув в темноту, попятился, вытягивая перед собой правую руку. «Что это? Кто это?» «Зачем?» — бормотал он, пятясь обратно в гостиную. «Что такое?» Из двери спальни в гостиную вдруг хлынула вода и подтекла под в обмороке Еву Шмидт. Госпожа Шмидт очнулась, перевернулась и стала подниматься на четвереньки. Тем временем полоса воды доползла до середины гостиной, и по ней медленным плавным шагом из спальни вышла девушка с опущенной головой и длинными светлыми волосами, падавшими на лицо. С ее одеждой волос на паркет стекала вода. Девушка медленно подняла голову, отвела волосы от лица и улыбнулась, из-под лобья глядя прямо на Хорста Шмита. Другой рукой она взялась за горло. «Зачем ты это сделал, Хорст?» — спросила она хрипло — Как я теперь буду петь? А! Закричала Ева Шмид, снова падая на пол, плашмя и ползя к столу. Хорст, Хорст, это она за тобой пришла. Но и потусторонним силам не так-то легко было справиться с господином Хорстом Шмидтом. Еще раз, переступив через госпожу Шмидт, он подошел к мокрой девушке. И взял ее за руку со словами «Наташа, дорогая, ты не представляешь, как я рад, что ты жива. Я сам хотел идти в полицию и признаваться, что чуть не задушил тебя в состоянии аффекта, так что весь этот маскарад, поверь, совершенно ни к чему. Я раскаиваюсь, я очень раскаиваюсь, дорогая, но теперь у нас с тобой все будет хорошо». И с этими словами Хорс Шмидт вдруг обнял девушку и попытался ее поцеловать. Но тут же отлетел в угол, отброшенный сразу с двух сторон. Спереди его ударила в грудь обеими руками Татьяна Беляева, это была, конечно, она, а сбоку ударил кулаком садовод Миша, а кулаки у него были крепкие, наработанные. «Отвали, гнида!» — сказала Татьяна. «А ну, руки прочь!» — сказал Миша. Шмидт отлетел на несколько шагов, но тут же снова упорно двинулся к Татьяне. «Наташа, ты должна меня выслушать. Я ни в чем не виноват. Ты сама меня спровоцировала». «Ребят, да оттащите же вы от меня этого гада, а то я не сдержусь и сама его придушу». Миша и Айна подхватили Шмидта под руки с обеих сторон и потащили его в угол комнаты. В этот самый момент из коридора вышли Анна, Миллер и Апраксина. «Добрый день, господа», — сказал инспектор. «Господин Шмидт, кажется, вы собирались вызвать полицию. Ну так мы уже здесь», — самым обычным тоном произнес Миллер. Но графиня Апраксина не терпела обыденности, поэтому, встав в дверях, она произнесла патетически. «Итак, наш маленький любительский спектакль окончен, дамы и господа. Княгиня Нина, я надеюсь, он вам понравился?» Но княгиня Нина, уже пришедшая в себя, особого энтузиазма не проявила. Она смотрела на читу Шмидт и сокрушенно качала головой. — Ваше преступление раскрыто, господин Шмидт, — сказала графиня Праксина. Но Шмидт уже тоже пришел в себя окончательно. — Мое преступление? — «О каком преступлении вы говорите, уважаемая графиня? Неужели вы имеете в виду нашу ссору с Наташей, едва не окончившуюся трагически? Ну, я признаю, конечно, виноват перед ней. Нельзя так грубо обращаться с молодой женщиной, даже если она ведет себя совершенно возмутительно и не Я просто должен был ее утихомерить и бросить воду для приведения в чувство. Никакой другой цели, уверяю вас, у меня не было». Я хотел потом найти ее, чтобы узнать, все ли с ней благополучно, но она куда-то исчезла. Но я был абсолютно уверен, что июньская вода в мелком прудике молодой здоровой женщине повредить никак не может. А, -а, -а так вы знали — Что Наташа останется жива после вашего нападения? — почти благодушно сказал Миллер. — Но это в корне меняет дело. — Так, может быть, вы сейчас в присутствии девушки-свидетелей и расскажете нам, что же все-таки произошло в ту субботу в Парадизе? — Охотно! — Этим вы облегчите свою совесть и нашу с инспектором работу, — сказала Апраксина. — Мы ведь вынуждены были заняться этим делом. — Понимаю, понимаю, графиня. — А Наташа, конечно же, подтвердит мои слова. — Наташа не скажет пока ни слова в вашу защиту, — сказала Апраксина. — Может быть, когда-нибудь, потом, но не сейчас. Татьяна грустно улыбнулась на слова Апраксиной и села на диван рядом с бабушкой Ниной. Та погладила ее по руке. Тут Апраксина поглядела на Еву Шмидт, все еще лежащую в луже посреди гостиной. «Миша, Айну, будьте добры, перенесите госпожу Шмидт. Да, диван занят, ну, посадите ее хотя бы в кресло». Айну и Миша с трудом подняли грузную Еву Шмидт и опустили ее в одно из глубоких кресел. Она даже не шелохнулась и осталась полулежать в кресле большим пестрым мешком. «Рассказывайте, господин Шмидт, мы вас слушаем», — напомнила Апраксина. Шмидт вздохнул и начал рассказ. «Наташа фактически моя жена, то есть моя фактическая жена. Я очень люблю ее. Случилось так, что мое издательское дело в Германии пришло в полный упадок, я решил перебазироваться в Соединенные Штаты. Я рассказал Наташе о моих планах, и она поначалу была согласна на переезд». Дела складывались таким образом, что для моих целей мне было удобнее сначала отправить в Нью-Йорк Наташу, а затем, ликвидировав здесь свое дело и собрав финансы, отправиться за ней. Быстро взглянув на Еву Шмидт, все еще пребывавшую в глубоком обмороке, он скороговоркой произнес. Кроме того, я должен был в ее отсутствии развестись с прежней женой, чтобы в Америке уже по-настоящему жениться на Наташе. Но бедняжка узнала о существовании Евы и наотрез отказалась лететь одна в Америку. Она, глупышка заподозрила, что я таким образом хочу от нее избавиться и что в Штатах ее почему-то ждет публичный дом. «Что за глупые фантазии, Наташа, любимая! Кто вбил в твою легковерную головку такую чушь?» Татьяна молчала из-под лобья, глядя на него. «А, догадываюсь...» «Это, конечно же, козни нашего общего друга Георгия Бараташвили. Вот он-то, между прочим, и есть самый настоящий торговец живым товаром. И уже не одну девушку из России запродал в публичный дом». «Как же ты могла поверить этому негодяю, Наташа?» Девушка молчала. «Ну, можешь не отвечать, я понимаю твою обиду». «Кстати, у тебя есть тут во что переодеться после этого глупого спектакля? Я боюсь, как бы ты не простудилась». Девушка молчала. «Ну ладно, как хочешь, упрямится ты, этакая». Так вот, я не хотела горчать Наташу заранее, и о том, что она летит в Нью-Йорк одна, решил сказать ей перед самым отъездом. К тому же накануне приехала ее сестра, и мне не хотелось омрачать их встречу. Девушка молчала, пристально глядя в лицо Шмиту. И тут Шмидт вдруг побледнел и вгляделся в ее лицо. Умен и сообразителен был господин Хорс Шмидт. О, черт! Воскликнул он вдруг, хватаясь за голову, какого же я свалял дурака! «Это вы совершенно правильно изволили заметить», — с удовлетворением в голосе сказала Апраксина. «Вы сваляли самого полнейшего дурака, а мы вам в этом помогли, господин Шмидт. Да, это не Наташа Беляева, это ее сестра-близнец Татьяна. Бедную Наташу вы все-таки задушили и бросили в пруд, в чем только что признались в присутствии многих свидетелей». «Свидетели?» «Вот вся эта иммигрантская шваль — свидетели, которые станут меня обвинять?» И Шмид вдруг громко захохотал. «Да кто же им поверит на суде, графиня? Они же по-немецки знают по десять слов каждый, да и те все время путают». «Присутствующая здесь моя дорогая жена Ева подтвердит, что эти нелегалы устроили тут какой-то бездарный спектакль с целью вести меня в нервозное состояние. Отчасти им это удалось, но я уже сейчас совершенно не помню, что тут говорила эта русская девушка и что я ей отвечал в расстроенных чувствах, но думаю, что в суде с этим разберутся, и вы еще ответите за ваш провалившийся спектакль». А Праксина с интересом за ним наблюдала. Шмидт встал и подошел к забытой им на время жене. Никто из присутствующих не заметил, что она лежит в кресле с открытыми глазами. Шмидт ласково тронул ее за руку. «Пойдем, дорогая, спектакль окончен». «Отойди от меня, Хорст, прошу тебя, отойди», — глухо сказала Ева Шмидт. «Я все слышала. Я не знаю теперь, где у тебя ложь, где у тебя правда, да и знать не хочу». Зато я знаю мою правду». Ева выпрямилась в кресле, а потом сгорбилась, бессильно опустив свои большие и сильные руки массажистки. «Я хочу прямо сейчас рассказать, как все это было. Ева, я запрещаю тебе!» — закричал Шмидт. «Не говори мне слова, дорогая, пока я не найму тебе хорошего адвоката. Только в присутствии адвоката, Ева!» «Нет, сейчас, Хорст. Потом у меня, может, не хватить решимости». Шмид застонал и все-таки сделал еще одну попытку. «Мне весь этот театр смертельно надоел. Включай твою нелепую истерику, Ева. Если хочешь, оставайся, а я ухожу. И впредь, господин инспектор. Я буду разговаривать с вами только в помещении полиции в присутствии адвоката. Надеюсь, я могу идти?» Да, идите, идите, устало сказал инспектор Миллер. Шмидт твердым и быстрым шагом направился к дверям. Вы что, отпускаете его? воскликнула Татьяна и бросилась было за Шмитом, но ее перехватил Михаил. Танечка, успокойтесь, он далеко не уйдет. В саду его ждут полицейские. И в самом деле инспектор Миллер подошел к окну, вынул из кармана спортивный свисток и трижды оглушительно свистнул. Из сада ему ответил такой же свист, и через несколько минут двое полицейских ввели господина Хорста Шмидта обратно в гостиную, но уже в наручниках. — Ага, вот вы вернулись к нам, господин Шмидт. — Прошу пожаловать, — не удержалась Апраксина. — Ну что ж, присаживайтесь. Шмидт, как ни странно, послушно сел. «Госпожа Шмидт, вы хотели нам что-то сказать?» Ева Шмидт кивнула. От ее былой тяжелой самоуверенности не осталось и следа. Она была совершенно раздавлена случившимся и даже не пыталась этого скрыть. Я хочу рассказать правду. Этот человек, мой муж Хорст Шмидт, обманывал меня всю нашу совместную жизнь. Изменял мне самыми разными женщинами. Я смирялась, пока это были немецкие женщины, но у них просто были другие взгляды на то, что можно и чего нельзя, а меня воспитывали в строгих католических традициях. Я с юности знала, что развод для меня в принципе невозможен, и потому терпела. По крайней мере, эти женщины были во всех других отношениях, кроме морали, ничем не хуже и не лучше меня, да и не моложе. Я считала, что Хорсту просто требуется разнообразие, ведь во всех других отношениях, финансовом, например, он был вполне примерным мужем. Но когда он переключился на молодых эмигранток, я потеряла покой. Мало того, что они все как одна были в два-три раза младше его, но ведь он еще мог от них чем-нибудь заразиться. Анна возмущенно вскрикнула. Инспектор крякнул, но Праксина успокоила их и для Анны прибавила по-русски. Не надо обижаться, Анна. Перед нами много страдавшая, психически неуравновешенная женщина. Так будем снисходительны к больному человеку, и добавила уже по-немецки. Продолжайте, пожалуйста, госпожа Шмидт. Мы все вас очень внимательно слушаем. Спасибо, госпожа графиня. Ну вот. Я не могла больше терпеть и решила принять меры. Я выследила его вот с этой женщиной. Палец Евы, обвиняющий, указал на Татьяну. Я не понимаю, как она вдруг снова оказалась живой. «Ева, замолчи сейчас же!» — приказал Хорс Шмидт, с ненавистью глядя на жену. «Мои женщины — это мое личное дело!» — Ты всегда так говорил, Хорст. Я молчала сколько могла, но сегодня я не буду молчать, я все скажу. — Замолчать придется вам, господин Шмидт, — негромко сказал инспектор Миллер. — Иначе я вынужден буду вас отсюда вывести и отвезти прямиком в тюрьму. Шмидт умолк. — Так вот, — продолжала Ева Шмидт, совершенно не обратив внимания на слова инспектора, — Я видела своими глазами, как он ее, вот, ее, задушил и потом утопил в пруду. Он схватил эту девушку за волосы и держал ее голову под водой, пока она не захлебнулась и не перестала брыкаться. Потом он затолкал ее тело под мост и ушел. Я поняла, что это уже не его личное дело, а уголовное дело». Апраксина тревожно поглядела на Татьяну, но, убедившись, что та слушает Еву Шмидт внимательно, но очень спокойно, видимо, далеко не все понимая, успокоилась и сама. — И ни одна я видела Хорста в тот день в Парадизе, — продолжала госпожа Шмидт. — Ага, наконец-то ты переходишь к своим собственным делишкам, старая стерва, — торжествующе сказал Шмидт и громко расхохотался. — но жена, казалось, его не услышала. Она продолжала тем же монотонным голосом. Его видела в парадизе княгиня Китома Харадзе, видела его вот с нею, и она опять уставила обвиняющий перст на Татьяну. Поначалу я не придала этому значения, поскольку княгиня ничего мне об этом не сказала. Но молчала она только до тех пор, пока в ее дом не пришли из полиции — и не предъявили ей для опознания фотографию убитой девушки. Она ее не опознала, но мне она сказала, что видела моего мужа в парадизе вместе с особой, фотографию которой ей предъявили сотрудники полиции. Она обещала мне, что будет молчать, если полиция не станет на нее слишком нажимать». Княгине очень нравился мой массаж, она много раз говорила, что только у меня такие крепкие одновременно нежные руки. Я думаю, она не хотела терять меня. Но полиции она боялась и в тот же день начала увольнять слуг. — Госпожа Шмидт, вы сказали мужу, что видели его в саду и что его видела княгиня Махарадзе? — спросил инспектор Миллер. — А как же? — сказала в тот же день. Я думала, он после этого образумится и станет вести себя как следует. — И как реагировал ваш муж? Он страшно перепугался и стал умолять меня спасти его, обещая за это верность на всю оставшуюся жизнь. Он сказал, что это можно сделать одним единственным способом, убив княгиню Кето. Я не хотела терять мужа, и я это сделала. Я думала, что все это привяжет его ко мне. Но сегодня все изменилось, и я больше ничего не хочу, кроме одного. Я хочу умереть, как умерли эти женщины, молодая и старая. Ведь теперь-то я знаю, что он все равно собирался бросить меня и сбежать от меня в Америку. И госпожа Ева Шмидт обиженно заплакала. «Я понимаю, что этот господин редкостный мерзавец...» А наша бывшая сиделка — дура, каких свет не видел, — сказала вдруг бабушка Нина, о которой все на время позабыли. Но одного я так и не поняла. Так на ком же этот господин женат? Он что, действительно вдовец той бедной утопленницы? Не утопленницы, а русалки, — поправила ее Апраксина. Мы привыкли звать бедную Наташу Беляеву русалкой с того времени, когда еще ничего о ней не знали. «Да, господин Шмидт, вдовец Натальи Беляевой и муж госпожи Евы Шмидт». «Это как же так получается?» — удивилась княгиня Нина. «А он был женат на них обеих», — пояснила Апраксина. «Он официально оформил брак с Наташей Беляевой в Советском Союзе, будучи при этом уже много лет женат в Германии». «Нет, каков негодяй!» — возмутилась княгиня. «Инспектор, а можно убрать этого человека из моего дома? Я не хочу больше терпеть его тут». «Ваша просьба будет немедленно исполнена, княгиня», — сказал инспектор Миллер, и тут же велел полицейским увести обоих супругов. Еве Шмидт наручников надевать не стали, ее просто взяли под руки. Когда арестованных вывели в гостиной, наступила тишина. Какой-то рассеянный шмель залетел сквозь открытые на веранду двери, начал кружить по комнате с гудением, чем-то напоминавшим самоуверенный бас господина Хорста Шмидта. Все смотрели на шмеля и молчали. И тут на пороге спальни появилась скорбная фигура в белом балахоне. «Ну, теперь-то я могу же выйти?» Я ждала-ждала, пока за мной кто-нибудь придет, но никто обо мне так и не вспомнил. Это была Эльжбетта, с блеском сыгравшая короткую роль призрака княгини Никито, а потом начисто забытая неблагодарными зрителями. И как невелико было угнетенное напряжение в комнате, но при виде Эльжбеты все дружно рассмеялись и тут же принялись наперебой обсуждать игру Эльжбеты и Татьяны и весь спектакль в целом. «Да простят меня наши молодые актрисы», — сказала бабушка Нина. — но лучше всех играл, конечно, господин Хорс Шмидт. Какой великий актер погиб! Конечно, мне тяжело было узнать, как и почему погибла моя несчастная невестка Кето, но все-таки не оценить его игру я не могла. Однако мы забыли о той, кому принадлежала идея и режиссура этого неподражаемого спектакля — о графине Апраксиной. А графини Апраксиной в гостиной уже не было — Никто не успел заметить, как инспектор Миллер и графиня Праксина покинули гостиную бабушки Нины. Они ушли по-английски, не прощаясь. Через три дня на кладбище Перлаховский лес состоялись скромные похороны Натальи Беляевой. Полиция, наконец, установила ее личность, и тело бедной русалки было отдано для похорон ее сестре Татьяне Беляевой, Проживающие в Мюнхене на законных основаниях. Кладбище выбрала графиня Апраксина. «Это очень хорошее место», — сказала она Татьяне. «До войны тут был только лес, а во время войны на его окраине построили тюрьму для военных преступников. Вот их и стали хоронить после казни прямо в лесу». На этом кладбище похоронены члены антифашистского студенческого движения «Белая роза». Участником его был наш прихожанин, русский немец Александр Шморель, православный мученик за веру. Он написал философскую работу о несовместимости христианства и фашизма. Нацисты требовали, чтобы он отрекся от нее в печати и обещали за это сохранить ему жизнь. Но он устоял и принял мученическую смерть. Я покажу вам, Таня, его могилу. На ней всегда лежат белые розы. Потом здесь стали хоронить и других усопших, кладбище разрослось, но лес постарались сохранить. А еще позже здесь построили русский храм и стали хоронить и других православных. Здесь похоронена сестра композитора Рахманинова, поэт Евгений Кушев, глава мюнхенских скаутов Юрий Готовчиков, скаутское имя Барсук, муж православной писательницы Юлии Вознесенской, и многие другие прихожане нашего храма. «Вы хотите сказать, что моя Наташка будет лежать в хорошей компании?» Сквозь слезы улыбнулась Татьяна. «Вот именно!» «Ладно, пусть будет по-вашему». На похороны собралась тоже неплохая компания. Отпевал рабу Божью Наталью и служил на могиле Литью священник местного храма, отец Николай Артемов. Присутствовали все, кто знал Наташу при жизни и узнал ее после смерти. Сама Татьяна, неразлучная пара инспектор Миллер и графиня Праксина, княгиня Анина Махарадзе ее названная внучка Анна, их садовник Михаил, впрочем, с сентября уже не садовник, а преподаватель в Мюнхенском университете, а также Эльжбета и Айну. Приехали даже бароны и баронесса фон Ляйбниц. Не было только Георгия Бараташвили, поскольку он все еще находился в заключении. Неизвестно, знал ли он одни и часе похорон Натальи Беляевой, но в своей камере он мог слышать доносящийся сюда звон церковного колокола, когда гроб с телом новоприставленной рабы Божьей Натальи выносили из церкви после отпевания, ведь тюрьма, в которой его содержали, находилась как раз возле кладбища и даже примыкала к его стене. Место захоронения было выбрано так удачно, что отсюда был виден православный храм святых новомучеников, и исповедников российских, и уж, конечно, здесь тоже был прекрасно слышен звон церковных колоколов с его колокольни, только что построенный на пожертвования прихожан. А прихожан у храма с каждым годом становилось все больше и больше. Люди все прибывали и пребывали из Советского Союза, И у многих из них судьбы складывались удачнее, чем у Наташи Беляевой. А может, и не так уж удачно они складывались, и поэтому люди шли и шли в храм. Во всяком случае, деньги на колокольню собрать они сумели, и колокола, звонившие в тот день по Наташе, привезли из России». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Апрель 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.